Глава 32. На следующее утро перед началом рабочего дня Дерек отвёз Дьяну домой. Наконец-то она ощутилась в родных стенах, иногда бросая взгляд на кровать. В общем-то, после того, что на ней было, Дьяны не было дома. Она быстро сняла постельное бельё и кинула на пол. Хотелось сжечь его вместе с воспоминаниями, но она выкинула его в мусор по дороге к зданию мэрии. Она медленно шла пешком, думая, какой автомобиль ей купить. К Найту Диану не пускали. Пришлось звонить ему на мобильный телефон. После этого охранник извинился и выдал ей пропуск. Диана, улыбаясь, шла по коридору. Улыбка стала ещё шире, когда она переступила порог кабинета и закрыла за собой дверь. Диана, как же я рад тебя видеть. Найт снял очки и кинул их на стол. Наконец-то навестила старика. «Какого старика?» Она пожала плечами и огляделась, чем рассмешила его. Нет, Найт не походил на старика, хоть и постарел после смерти жены. «Я по важному делу», — сказала она, села за стол, положив перед собой папку с бумагами. Вернее, бумага там была всего одна, на которой Диана записала планы и вопросы. «Я тебя внимательно слушаю». Найт надела очки и посмотрела на девушку. Диана волновалась. Ей не хотелось, чтобы Найт отверг её идею. Ричард, мне очень хочется вернуться к прежней жизни. Что-то делать для людей, как раньше, когда я работала на скорой. Я думала вернуться на прежнюю работу. Ты хочешь поступить в медшколу при университете, выучиться и работать врачом? Назови любой университет, и я организую. Нет, прервала она его. У меня другие планы. Я хочу попросить у тебя помощи не для себя, а для людей, которые не имеют страховки и денег на лечение, поэтому не получают медицинскую помощь в должном объеме. Я хотел бы, чтобы город спонсировал строительство отделения неотложной помощи таким жителям. Я знаю, что это очень затратно, но... Подожди, — прервал Юнайт и поднялся со своего места. Подожди. Он ушел в другую комнату. Диана еще не успела ему сказать о спонсировании, а он даже слушать не стал. Хотя, может быть, он сейчас даст ей важную информацию? Вот. Ричард положил перед ней стопку документов и снова сел на свое место. Диана открыла толстую папку и увидела план здания. «Моя Наэль начала заниматься этим», — грустно произнес он. «Но не успела закончить. Она тоже хотела открыть такое отделение. После ее смерти я не возвращался к проекту. Навалилось столько других дел, что было уже не до него. Да и кто этим бы занимался? «У меня нет столько времени на благотворительные акции, а Наэль жила тем, что постоянно их организовывала. А сейчас я могу, я могу продолжить дело Наэль», твёрдо ответила Диана, мысленно поблагодарив подругу за то, что та дала ей такой шанс. Она взглянула на Ричарда, он с нежной улыбкой смотрел на папку, к которой когда-то прикасались руки его жены. Он задумался или погрузился в тёплые воспоминания. «Было бы отлично», — не отрывая взгляды от папки, произнёс он. «Но, понимаешь, город не может выделить всю сумму на строительство». «Конечно. Но мы с тобой найдём спонсоров среди предпринимателей. Кстати, один уже есть». Диана пролистала несколько страниц, понимая, что имеется даже список оборудования. Наэль всё учла. «Ты построила клуб Лами, а Диана с нуля». Ричард ткнул пальцем в план здания. А здесь здание есть. Вот, смотри, то самое, которое находится возле больницы. Его построил прежний мэр, но потом дело застопорилось. Здание так и стоит пустым. Наэль хотела оборудовать именно его. Вот это да, воскликнула Диана, понимая, что это облегчает задуманное. Гораздо меньше затрат. Нужна отделка здания и закупка нужного оборудования. Только стоит подкорректировать список, который составила Наэль со специалистами. а потом закупить оборудование, набрать персонал. Можно позвать на помощь Луизу Джордани, которая теперь наверняка имеет фамилию мужа, Антонио Грассо. С ней Диане отлично работалась раньше. Они еще долго обсуждали с Ричардом нюансы, плюсы и минусы, затраты. В этом проекте прибыли не было места. Это не окупаемый проект, Дерек был прав. А значит, надо найти достойных спонсоров. Город может покрыть 40% затрат плюс ежемесячные зарплаты медицинского персонала, нахмурился Найт. Я скорректирую бюджет лесной промышленности. 60% средств надо будет найти путём привлечения спонсоров. И, естественно, многие согласятся только на выгодных для них условиях. А какая тут может быть выгода? Реклама их компаний? И именно, задумчиво произнёс Ричард. Мы можем предложить им разместить логотипы их компании на ручках, которыми будут заполняться медицинские документы этого центра. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. В этом случае нужно осознанное спонсорство, а не ради самой рекламы. В таком случае давай сделаем так. Ричард уселся поудобнее и сцепил пальцы в замок. Начнём ремонт на ту сумму, которую можно выделить из бюджета города. И параллельно будем организовывать мероприятия по сбору средств. Кстати, можно с вице-губернатором переговорить. Может, администрация штата тоже посодействует. Диана нервно сглотнула, вспомнив недавний приём. В памяти отчётливо всплыли картинки зажжённых свечей, она даже услышала ту самую музыку, которая играла за дверью, и ощутила прикосновение к своему телу. Она даже помнила, как парила в танце. Но нет. Стефано Висконти не станет участвовать в этом проекте. Как сказать об этом Найту? Она захлопнула папку. Хорошо. Я начну искать строительные компании для отделки здания, а параллельно постараюсь найти какой-нибудь повод, чтобы собрать предпринимателей в одном месте. Дел много. Сразу говорю, что ты будешь занята 24 часа в сутки без возможности расслабиться. Диана была рада заняться полезным делом. Она вышла от Найта с улыбкой, прижимая к груди толстую папку. Она даже не вспомнила о машине, шла пешком и дышала полной грудью. Она отправится домой и начнёт обзванивать те строительные конторы, которые находились в списке на Эль. У подъезда она остановилась, увидев подъезжающий автомобиль. Из него вышел Дерек и, улыбаясь, пошёл к ней. А Диана так и стояла, прижимая к себе папку, хотя ей хотелось кричать от радости и броситься к нему на шею, поделиться впечатлениями от визита к Найту. И она не удержалась, побежала вперёд прямо в его объятия. «Я вижу, что всё получилось!» Он кружил девушку, а она громко смеялась. Диана рассказала всё, не утаив и тот факт, что Наэль приложила максимум усилий для создания такого отделения. Вот только её смерть затормозила проект. «Но я доведу дело до конца!» Тем более здания уже есть. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Дэрк легконько повернул Диану и показал машину. Пусть сегодня будет больше хороших новостей. Садись. Диана сначала не поняла, зачем куда-то ехать, но вспомнила, что они собирались покупать ей автомобиль. Они приехали в самый большой салон города, где продавались машины разных марок, от простеньких до самых изысканных. Но здесь не было Alfa Romeo. Та машина, видимо, куплена в Милане. Почему она опять вспомнила Стефано Висконти и Милан? Ей нет дела до его машины, его родины. Было бы лучше, если бы оно уехал из Окснарда, но он претендует на пост мэра, значит, вряд ли покинет это место. Скорее уедет она. Диана взглянула на Дерка и подумала: а смогла бы она уехать с ним, навсегда попрощавшись с Окснардом? Когда накажет Грифа, то вполне вероятно, что да. В одном городе со Стефано она жить не сможет. Ты уже думала, какую марку хочешь? Нет, она не думала над этим. Сегодня все мысли были заняты проектом, а до этого ей вообще было не до машин. Ни «Инфинити», ни «Лексус», ни «Мазду» и ни «БМВ», сказала она, оглядываясь по сторонам. А вот «Ауди» — отлично. Диана прошла вдоль ряда автомобилей и показала на чёрный седан. Такую, только белую. Чёрному цвету она объявила бойкот, так же, как и всем маркам машин, которые хоть немного напоминали ей о Стефано. Что такое? За какой-то час она подумала о нём уже два раза, и у Найта третий. Как же она ненавидела Стефано Висконте. И больше всего за то, что он постоянно напоминал ей о себе. Но это временно. Скоро она его забудет. Отличный выбор, — оценил продавец и начал рассказывать о возможностях модели. Он открыл водительскую дверь, и Диана села, оценивая комфорт. «Хотите проехаться на ней?» Она хотела уехать на ней и больше не возвращаться. Лучше приступить быстрее к оформлению. Это заняло немало времени. Ещё больше ушло на то, чтобы объяснить Дереку, что она хочет купить машину сама. С неё хватит подарков. У неё будет автомобиль, купленный на её деньги. Он сдался, наверняка думая о том, что его средства пойдут на финансирование проекта. Держа в руке ключи от собственной машины, Диана улыбалась. Она стала гораздо беднее, но это ни капли её не огорчило. Дни полетели с невероятной скоростью. Диана часто бывала в мэрии, согласовывая расходы на отделение медицинской помощи для малоимущих. Как-то она заглянула к Найту подписать бумаги. "Думаю, многие жители города ждут открытия новой больницы", улыбаясь, сказала она Ричарду. "Да, но мои финансисты посчитали затраты" средств в городе явно недостаточно. Что там насчёт спонсоров? У меня есть идея, Диана воодушевилась. Через месяц в город приезжает американский театр балета. Это отличный повод собрать людей из высших слоёв общества. Вернее, они соберутся сами, а мы устроим фуршеты, предложим им поучаствовать в благотворительной акции. Позовём прессу, огласим имена жертвователей. Это уже реклама для спонсоров. Отличная идея, кивнул Найт. И повод мне очень нравится. Думаю, мы сумеем привлечь сливки общества. Этим займутся мои люди, а мы с тобой подготовим речь. Нет уж, речь готовь сам. Я лишь предлагаю идеи. Выступать я не совершенно не хотелось. Ты мэр, они должны слушать тебя. Следующий месяц Диана провела в здании будущего медицинского центра. Темп проводимых работ её радовал. Фирма Деррика уже перевела на счёт администрации средства на проект, но этого было недостаточно. Нужны другие спонсоры. И Диана занялась организацией мероприятия. Всё должно пройти на высшем уровне. С меню и фуршетом ей помогали сотрудники Найта, а для оформления интерьера она пригласила Луизу Джердани, которая теперь была Луизой Грасса. Диана, ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть. Луиза вняла Диане и улыбнулась. Она тоже была рада видеть Луизу, даже несмотря на то, что она теперь связана узами брака с Антонио. О нём девушка вспоминать не хотела. Диана пришло в голову, что она так увлеклась работой, что перестала вспоминать Висконти. Диана понимала, что встречи не избежать, ведь shipping company Svi является самым крупным предприятием в городе, а его хозяин будущий мэр. Он обязан участвовать в благотворительности. Стефана не пропустит такое знаменательное событие, как приезд балетной труппы. Наверняка его жена приобрела билеты одна из первых. Волнение нарастало по мере приближения события, но волнение от желания собрать как можно больше денег было сильнее, чем от предстоящей встречи с главой Мортанера. Диана дала себе установку не приближаться к нему, даже если он будет единственным предполагаемым спонсором. Денег она у него просить не будет. Или Для мероприятия Диана выбрала платье бордового цвета из тончайшего бельгийского кружева ручной работы. Диана не пожалела денег, ведь присутствующие будут в роскошных нарядах. Впрочем, когда они с Камиллой увидели это платье на манекене, Диана уже знала, что купит его, сколько бы оно ни стоило. Оно облегало фигуру, подчёркивая достоинство, пышную грудь и округлые бёдра, а сзади струилось шлейфом по полу. Спина была полностью обнажена, так же как и руки. Но именно сегодня крест скрывать не хотелось. Она накинула тонкий шарфик на плечи лишь на время. "Ты волнуешься?" Увидев Диану, Дерек ослабил бабочку на шее, немного хмурясь. Видимо, не любил фраки так же, как и приёмы подобного рода. Он пришёл только ради Дианы, чтобы поддержать, и теперь он член клуба спонсоров, а значит, должен присутствовать. "Поверь, Диана, ты затмишь всех женщин на этом скучном приёме". Диана засмеялась, соглашаясь с тем, что приём действительно будет скучным, но не для неё. Она будет улыбаться и просить деньги, вернее, станет рекламировать свой проект. Она надеялась, что много говорить ей не придётся, так как основная нагрузка ляжет на Найта. Жаль, что Наэль не дожила до этого дня, и бедный Ричард вынужден появиться на приёме один, когда остальные придут парами. Дерк заехал за Дианой чуть раньше, чем обещал, и несколько минут молча любовался девушкой. Мы опоздаем, улыбнулась она и коснулась пальцами его лица, приводя в сознание. Хорошо, полюбуюсь с тобой на приёме. Они приехали к театру раньше времени, но машин было уже много. Сердце Дианы билось со страшной силой. Зайдя в холл, они тут же встретились с толпой репортёров, которые окружили Найта, держа микрофоны в руках и задавая бесчисленные вопросы. Не хотелось подходить к ним. Диана решила оглядеться, надеясь увидеть хоть одно знакомое лицо. Например, Майкла или Камиллу. Они не спонсоры, но Камилла являлась не последним человеком в проекте. Именно она должна была взять шефство над митсёстрами. Это было требованием Дианы, но Ричард не возражал. Его больше волновала материальная сторона. Камиллу Диана не увидела, зато заметила высокого брюнета, одаривающего улыбкой жену Но улыбка Стефано Висконти сползла с ласкового лица, как только его взгляд остановился на девушке в бордовом платье.